Третья. кондратий соскочил запяток отворил дверцу и помог ему сойти. Его немного укачало во время пути он велел кондратию остаться, а сам прошелся чтобы поразмяться постепенно не думая ни о чем он пошел знакомой дорогою и удивился дойдя до дворца он часто жевал губами у мраморной лесте он остановился громадные геркулес и флора стояли у входа. Снег лежал на них. Вишь, и ее занесло. Пробормотал он о Флоре. Потом с опаской влез на ступени и еще поворчал. Темнело уже, а освещение было бедное. Он вдруг захотел сместить снег с Флоры. Потянувшись по сашком, чтобы смахнуть его с богининого крутого бедра, он не дотянулся и до мизинца, да и снег настыл. Он несколько раз постучал по Сашком по Насту и перестал. Потом сполз по ступенькам на дорожку и, заслонив глаза, посмотрел на колоннаду. Сквозь занесенные снегом тополя он ничего не увидел, но почувствовал старинную сильную зависть. Там стояли строем кумиры, мудрецы римские и греческие, все на одно лицо из бронзы. Оказался у них в соседстве и Ломоносов. И вот после того, как он увидел там и Ломоносова, он месяца два дурно спал по ночам. Его мучило желание, чтобы и его кумир был рядом. В надежде, что дело дойдет до этого, заказал он воятелю Рошету себя и плениру. Тот изваял, взяв большие деньги, но на колонаду он не попал, и нынче его истукан стоял у серпяного дивана Дарьи Алексеевны. Бюст же плениры вторая супруга уже спрятала в диван. Тоже предстояло и его истукану, когда он умрет. Позавидовав, он вдруг понял, что не стоит. Такое равнодушие было кругом. Верно, уже в колонаде и не все кумиры целы. Тоже было бы и с ним. Посмотрели бы на его болван, пхнули бы по лестнице и пошел бы он считать ступени головою. На этой самой ступеньке, где он сейчас стоял, Он когда-то плакал. Была неприятность, подстроенная секретарем. Все обошлось, но чего ему это стоило? А теперь это было вполне безразлично. Он вдруг позабыл об экзаменах и о том, что его ждут. Ему захотелось хоть что-нибудь в этом саду оттягать по тяжбе со временем, которого всегда боялся и которая теперь его со всех сторон обступила. Он не желал смотреть ни на монументы, ни на беседке, ни в сторону китайской деревни, все еще недостроенный он не хотел воспоминаний. Он знал сад, как свой дом. Там встретил он безбородку, шедшего в сильном гневе. Здесь Орлов любил гулять и хвастал, как остановил на бегу падающую из горы колесницу. Все, в чем полагал он жизнь, вдруг ушло. Не стало более азиатских прохлад, не роскошей. Был голый и умственный Александров век. Да и победы были другие, и он их не понимал, как бывало понимал Суворова. Его гимн, эпический на прогнание французов, был без огня, и его никто не заметил рядом с певцом Жуковского. Он всегда писал о времени и смерти, о непрочности всего, но он никогда не ждал, что это в самом деле сбудется в кратчайший срок. Если бы не ноги... Он пошел бы сейчас на озеро, где в лодочке катался когда-то с пленирою, и хоть озеро замерзло, он постучал бы в него по Сашком. Он пошел к лицею. Новые жильцы были теперь в фрейлинском флигеле. Он очень устал и почувствовал, что даром и совсем даром поехал в царское село. Впрочем, директор Малиновский обиделся бы. Войдя в дверь и скидывая швейцару на руки свою кунью шубу, Он посмотрел на него задумчиво и стал сомневаться, точно ли жив директор Малиновский. Уже бежали опрометью вниз люди в мундирах встречать его и бережно подхватили под руки. Он насердился и вырвал руку. Помешков, взобрался он старательно по лестнице. В зале он вспомнил, что и директор этот умер. Его усадили в кресло, потом, тряся головою, Он посмотрел кругом и посвежел. Много молодых глаз смотрели на него, как на диво. Он вздремнул, но слышал все отчетливо, только как бы за дымкой и не придавая всему особого значения. Объявили чтение. Он подумал о том, что на фехтование и танцы не останется, а завтрак отведает. Вдруг стали произносить его имя, читать его стихи. Он повернулся в креслах и, покачивая головой, слушал. Читали его старые стихи, которые уж много лет как зачитали. Но он все стал забывать, и собственные стихи тронули его как чужие. Потом звонкий голос раздался. Он вгляделся. Голос был звонкий, прерывчатый, гибкий, словно какую-то птицу занесло суда ветром. Он стал шарить беспокойно, ища ларнет Не было ларнета И этот голос вдруг сказал ему и никому другому. «Воспоминания в царском селе». Он вдруг задрожал, повторяя отвислыми, грубыми солдатскими губами, без звука, без голоса эти слова. Он всматривался в шкалера, и шкалер, казалось ему, смотрел на него. Зрение давно стало его предавать, но он все же видел его, как бы в тумане. У шкалера глаза были быстрые, горячие. Так никто не читал стихов подвывая на пресечениях медля. Так только музыканты играли. И как, слушая Бахову музыку, он протянул, не обращая внимания ни на кого и вполне от всех отрешать, указательный палец, жилистый, старый, и еле заметно стал отмечать такту. Он слушал воспоминания этого птенца, которому еще нечего было вспоминать, но который вспомнил все за него в этом саду. И старые победы, и новые. Чтец назвал его в стихах. В забвенье потянулся он за аспидной доской, и рука его повисла в воздухе. Он был не у себя дома, а на публичном заседании. Аспидной доски не было. Да она видна и не нужна была более. Он хотел написать «Навис покров угрюмой ночи». «Не сель, Элизиум полночный, прекрасный царскосельский сад!» Когда Александр кончил, только некоторые смотрели на него. Большая часть смотрела на Державина. Старик, костлявый, согнутый в три погибели, все выпрямлялся и теперь, откинув голову, стоял. Лицо его было в бессмысленном старом восторге, который из сидящих здесь помнил только старик Салтыков слёзы текли по его морщинистому грубому лицу. Вдруг он с неожиданной легкостью отодвинул кресло и выбежал, чтобы обнять чтеца. Он не нашел никого, Александр убежал. И все еще, держась, не впадая в дремоту, которая обычно им в этот час поминутно овладевала, он стал с живостью разговаривать с Разумовским. Разумовский ничего не разумел. Он сказал, что хотел бы образовать Пушкина в прозе, «Оставьте его поэтам», — сказал ему Державин и отмахнулся неучтиво. И все так же, держась, только сильно тряся головою, он сидел за долгим обедом и ел на этот раз много и жадно, пользуясь отсутствием супруги, которая, наслушавшись медиков, отнимала у него за столом самые вкусные яства. Отпил глоток вина, выслушал лепет Сергея Львовича и даже ответил ему — Отъезжая из царского села, поваляясь на подушке воска, уже засыпая, пробормотал еле слышно старому кучеру, которого, как и камердинера тоже звали Кондратьем. «Во весь опор!»